टीना Григорьевна. Отцу предложили быть совкором по Киргизии, и он, охотник до перемены мест, согласился. Мы поехали на зелёный в последний раз. Разожгли костерок, заложили в него картошку, потрескивали сучья, и отец, начав издалека, с рассказав о своей юности, о том, как ему давалась учёба, спросил Толю: "А ты что же, так и останешься недоучкой?" Толя, помолчав, ответил, «Есть план. Буду учиться. Только в восьмой не пойду, сразу в девятой. Хочу поскорее получить аттестат». Так было часто. Примет такое решение, какого от него никто не ждет. Костерок догорал, но мы все не ложились спать. Не верилось, что мы навсегда прощаемся с Зеленым. Неужели больше не будет ни рыбалки, ни... не на чей у костра, а бабане, а друзья и девочка Таня, в которую я влюбился. Начиналась новая пора жизни, но я смутно понимал это. Во Фрунзе Анатолий осуществил свой план. Он сдал экзамены, выдержав испытательный срок. Мы учились в восьмой средней школе, мужской, а через несколько кварталов... На той же улице, Молодая гвардия, находилась девятая средняя школа женская. Улица была просторной, широкой, с аллеями акаций и карагачей, с газонами торжественных цветов, названия которых я не знал. Параллельно аллеям бежал поток тёмно-жёлтой воды орыг. В нём купалась малышня, которая никогда не видела моей Волги. А я не видел раньше таких величавых могучих гор с белыми снежными вершинами. На базаре продавались дыни, арбузы, виноград. В глазах ребило от изобилия фруктов и овощей. Орали верблюды, которых теперь на культурном, одетом в бетон базаре не увидишь, а жаль. Самой красивой учительницей у нас была Екатерина Ивановна. Она эффектно одевалась, умело пользовалась косметикой, а волосы укладывала как Любовь Орлова. Екатерина Ивановна вела русский язык и литературу. Однажды я с удивлением обнаружил, что она почти слово в слово пересказывает нам то, что написано в учебнике. Но судить ее я не решился, ведь она была красивой. Случилось так, что Екатерина Ивановна заболела, и когда к нам в класс вошла маленькая старушка, мы очень удивились. Легкой и уверенной походкой она подошла к учительскому столу. Голову держала чуть запрокинув назад, словно смотрела на нас через какую-то преграду. На старческих щеках лёгкий румянец, глаза голубые, как у девочки, белые волосы уложены венчиком тоже как у девочки. Она положила журнал на стол, улыбнулась и сказала тихим, но твёрдым голосом: "Меня зовут Тина Григорьевна, фамилия Пиваварова". Кто-то хихикнул, кто-то сказал: "А дуванчик". Опять хихикнули. А Тина Григорьевна улыбнулась ещё приветливей. А Дуванчик это остроумно. Но вообще-то у меня было прозвище Пива. А когда я училась в университете, ребята звали меня не Тина, а Глыба за мой рост. Теперь уже не захихикали, а рассмеялись. И смех этот был не издевательским, а дружеским. Вечером я поделился впечатлениями с братом. Я давно знаю, какая она, сказал Толя. Это ты «Все на красивую внешность кидаешься». «При чем тут внешность?» «А при том, что тебе пора лучше в людях разбираться. А то смотришь, и кроме красивых глаз ничего не видишь». «А разве у Тины Григорьевны некрасивые глаза?» Толя хмыкнул и перестал воспитывать меня. «Смотри сюда». Он развернул лист ватмана, на котором были начерчены какие-то стрелы, дуги с короткими черточками. «Это план Бородинского сражения. Поможешь мне?» «Вам задали?» А тебе обязательно надо, чтоб задали. Я сам хочу разобраться, как сражение шло, понимаешь? Сам. Да чего ты орёшь? Говори, что делать? Толя вздохнул, полез в карман. По этому жесту я знал, что он хочет закурить. Но дома курить он боялся, и сунув спичку в рот, покусывая её, начал объяснять. Понимаешь, надо начертить позицию наших и французов до битвы, а потом во время битвы другой краской. Вот как здесь. Он открыл книгу и показал мне схему. Только я хочу нарисовать и фигурки солдат и надписи сделать, а главное самому разобраться, как всё было. Так там же всё написано, я показал на книгу. Написано, передразнил меня Толя. Написано это одно. А вот почему наши отошли именно сюда? Он ткнул карандашом в схему. Или почему Кутузов приказал поставить батарею Раевского именно здесь? Постепенно Толя наさて меня увлёкла. Собственно, заняться схемой попросила Тина Григорьевна, так что не совсем это дело принадлежало ему. Я неплохо писал плакатным пером, да и рисовать умел, что Толя было не под силу. Он вечно торопился, мазал, а буквы у него плясали в разные стороны. Он меня то и дело подгонял. Я ворчал и продолжал делать по-своему, медленно, но аккуратно. Скоро к нам присоединился отец. Разве это вы сейчас проходите по истории, спросил он. Нет, не по истории, ответил Толя. Просто я читаю Войну и мир, и учительница попросила. Ага, отец сел рядом. Интересно, интересно. Слушайте, полководцы, а почему у вас все русские в красных мундирах? Так легче отличить наших от французов, сказал я. А потом красный наш цвет. Форма Кутузовских войск была разной, отец добродушно улыбнулся. У ла ни драгуны, гусары, все по-разному были одеты. Хотите, покажу, как. И не дожидаясь ответа, он пошёл к себе в комнату, где в шкафу стояли его книги. Немного разобрались мы и в формах, но перекрашивать нарисованных солдатиков и кавалеристов я не стал. Умаился. Всё-таки план Бородинской битвы мы с Толей в тот вечер дочертили, и он к нашему удовольствию получился хорошим. Толя Отнёс план в школу, и он понравился всем, особенно тете Григорийевне. Она сумела втянуть Толю ещё в одно дело. Я обратил внимание, что Толя, закрывшись в спальне, что-то тихонько бубнит, выделяя остальные странно звучащие для меня слова. Я слышал, приложив ухо к двери: бу-бу-бу-бу-бу-бу, был волшебный бу-бу с поклонной горы, бу-бу-бу с -бу -бу» своими садами и церквами и так далее. Толя всегда любил напускать туману на свои затеи, долго мариновал меня прежде чем рассказать, в чём дело, а тут особенно заважничал и не подпускал меня к себе. Но вот моё терпение кончилось, и я постучался в дверь. Башку отвенчу, сказал он, не мешай. Не будь занудой, отозвался я. Скажи, что делаешь? Учишь, что ли? Не раздражай меня, я нервный. Я засмеялся. Толь, ну чего ты, ей-богу? Может, я тебе помогу? Он открыл дверь и влепил мне щелбан, любопытный варваре, носо оторвали, знаю. Я поскорее сел к столу, чтобы меня труднее было выгнать. Чего хочешь? Книга была завёрнута в газету, то ли держал её подмышкой и нарочито помедлив сказал: "Отрывок из Войны и мира". "Отрывок на уроке отвечать?" "Если бы на уроке он лёг на диван, а то на вечере". "Ну и что?" Ничего ты не понимаешь. Отрывок-то, знаешь, какой? Наполеон на Поклонной горе, когда он ждёт депутацию из Москвы. Этот отрывок я не знал. Быстро прочёл его и отложил книгу. Отрывок как отрывок ничего особенного. Да? Ну-ка, почитай вслух. Я начал читать, то ли внимательно слушал, потом оборвал меня. В детском садике так читают. Тина Григорьевна мне объяснила, что тут не зубрёжка нужна, а художественное чтение. «Художественное? Это какое же?» «Да я и сам толком не понимаю. Откажусь. К тому же выступать не в чем. Для сцены нужен хороший костюм, ботинки. Можно надеть все отцовское». Толя быстро встал, подошел к шкафу, примерил отцовский костюм. Брюки оказались длинны, пиджак широк в плечах. Через несколько дней за ужином Толя, к моему удивлению, объявил овечье. Замечательно, сказала мама, которая сама в молодости любила выступать. Со мной занималась наша учительница Тина Григорьевна. Понимаете, я не мог отказаться, как ни вертелся. А зачем отказываться? удивилась мама. Мне не в чем выступать. Мама вздохнула, а отец сказал после паузы: "Иди, примерь мой костюм. Велик. Примерь, поглядим. Толя послушался, мама вертела его и так, и эдак. «Не знаю, что с пиджаком получится, но, отец, решай». «Чего тут решать, раз надо? Перешивай». Мама не могла скрыть радостные улыбки и тут же принялась за дело. Ей было трудно, но она справилась. Теперь костюм сидел на Толе отлично, и мама приказала, надевая отцовские лакировки». Подложили ватку в носки полуботинок, и Толя в самом деле стал походить на артиста. Как-то сразу повзрослел и изменился, но ещё удивительнее было его превращение на следующий день, когда мы всей семьёй сидели в школьном зале, а Толя вышел на маленькую сцену. Он держался свободно, руки ему не мешали, И новым был голос, немного печальный, с какой-то внутренней силой и тревогой, завораживающий, ясно произносимыми, как будто зримыми словами. Блеск утра был волшебный. Москва с поклонной горы расстилалась просторно со своей рекой, своими садами и церквами и, казалось, жила своей жизнью, трепеща как звёзды своими куполами в лучах солнца. Мы с удивлением смотрели на этого нового, почти незнакомого юношу, который, всматриваясь в какую-то неведомую даль, будто не произносил текст Толстого, а сам рассказывал и о поклонной горе, и о человеке с толстыми ляжками, обтянутыми белыми ритузами, который мнил себя победителем, властелином мира, а сам волновался и рабел перед загадочной для него столицей и загадочным народом. Толя продолжал. В ясном... Утренним светом он смотрел то на город, то на план, проверяя подробности этого города, и уверенность обладания волновала и ужасала его. То ли не торопил, ни гнал текст, а внутренним чутьём, о котором и сам не подозревал, наращивал это смятение Наполеона и ожидания непоправимости беды. Нет никакой депутации, никто не идёт на поклон к нему. Москва пуста. Какое невероятное событие, говорил он сам с собой. Он не поехал в город, а остановился на постоялом дворе Дорогомиловского предместья. Не удалась развязка театрального представления. Эта последняя фраза, которую произнёс Толя, находилась в полном противоречии с теми чувствами, которые переживали мы, зрители, аплодирующие изо всех сил. Развязка Толиного представления удалась, и он, смущаясь, Не понимая, почему все так громко хлопают, быстро ушёл со сцены. Тина Григорьевна лишь мелькнула в нашей жизни. Она часто болела и скоро перестала учительствовать. Но вот ведь как бывает. С одними людьми встречаешься годами, а стоит им исчезнуть с горизонта, тут же забываешь о них. А есть люди, встреча с которыми выпадут на твою долю раз или два, а останутся в сердце. на всю жизнь